Глава 17. День сдачи сочинений. «Поспешите, мальчики, уже три часа, а дядя Фриц любит пунктуальность, сами знаете», сказал Франц однажды днем в среду, когда прозвонил звонок, и толпа юных джентльменов весьма начитанного вида с учебниками и листками в руках направилась к музею. Томи остался в классе, склонившись над партой. Весь испачканный чернилами, раскрасневшись от вдохновения, он, как обычно, торопился закончить работу, ведь дружелюбный Бэнкс всегда все заканчивал в последний момент. Когда Франц прошел мимо двери, выискивая опоздавших, Томи поставил последнюю кляксу, свою подпись с завитушкой и выскочил через окно, размахивая сочинением, чтобы чернила поскорее высохли. За ним с важным видом последовала Нэн с большим свитком в руке. Кроха вел под руку Дейзи. Оба явно хранили какой-то секрет, и их распирало от радостного предвкушения. Музей привели в порядок, и солнце, пробиваясь сквозь заросли хмеля, заглядывало в высокие окна и отбрасывало красивые тени на пол. С одной стороны сидели мистер и миссис Берр, с другой стоял маленький столик, куда следовало складывать прочитанные сочинения. Дети сидели большим полукругом на походных табуретах. Те иногда складывались, и сидящий плюхался на пол, поэтому атмосферу официальности сохранять не удавалось. Поскольку сочинений было много, и чтобы прочитать все требовалось много времени, мероприятие растянули на несколько дней. В эту среду выступали младшие ученики, а старшие снисходительно слушали их и свободно критиковали. «Дамы, вперед! Пусть начнет Нэн!» — велел мистер Бер, когда закончили расставлять табуреты и шуршать бумагами. Нэн встала рядом с маленьким столиком и, смущенно хихикнув, зачитала следующее интересное сочинение. «Губка. Губка, друзья мои, весьма полезное и любопытное растение. Она растет на подводных камнях и, по-видимому, является разновидностью водоросли. Люди собирают губки, высушивают и промывают их, потому что в их порах живут маленькие рыбки и насекомые». Так, я обнаружила внутри своей губки ракушки и песок. Губки бывают очень мягкие, с нежными волокнами. Такими губками моют детей. У губки много назначений. Расскажу о некоторых из них и, надеюсь, мои друзья запомнят, что я скажу. Губки, в частности, используют для мытья лица. Самой мне это не нравится, но я все равно моюсь, потому что хочу быть чистой. А некоторые не моются и ходят грязные. Тут Нэн сурово посмотрела на дикой Долли, струсивших под ее взглядом и немедленно поклявшихся каждый день тщательно тереть себя губкой. «Другое назначение губки — будить людей по утрам. Особенно это касается мальчиков». Последовала еще одна пауза, в ходе которой по залу прокатился сдавленный смешок. «Есть мальчики, которые не желают вставать в положенное время, и тогда Мэри Энн берет губку и выжимает ее над их головами. Они мигом просыпаются и приходят в ярость». Тут ребята захохотали, а Эмиль резко произнес, словно почувствовал, что это камень в его огород. «Кажется, ты отклонилась от темы». «Вовсе нет. Нам задали писать о растениях или животных, а я рассуждаю на обе эти темы». «Губка — это растение, а мальчики — животные!» — воскликнула Нэн и, не испугавшись возмущенных протестующих вскриков, спокойно продолжала. «А вот еще одно любопытное применение губки. Врачи капают на нее эфир и дают понюхать пациентам, когда лечат им зубы. Я тоже буду делать так, когда вырасту. Буду давать эфир больным. Они уснут и не почувствуют, как я отрежу им руки и ноги». «Я слышал, как одна женщина убивала эфиром кошек!» — воскликнул Кроха, но тут же получил нагоняй от Дэна. Тот накрыл его лицо шляпой и сделал так, что под ним сложился табурет. «Не прерывайте, мой репират!» Нэн нахмурилась при виде столь неподобающей потасовки. Порядок тут же восстановился, и юная леди завершила свое выступление следующим образом. «У моего сочинения три морали, друзья мои!» Кто-то застонал, но Нэн не обратила внимания на этот оскорбительный звук. «Во-первых, умывайте лицо. Во-вторых, вставайте рано. И в-третьих, дышите глубоко и не сопротивляйтесь. Тогда у доктора получится безболезненно вырвать вам зубы. Больше мне сказать нечего». И под грохот аплодисментов мисс Нэн вернулась на свое место. «Сочинение просто замечательное!» Написано прекрасным языком и не лишено юмора. Отличная работа, Нэн. Теперь ты, Дейси. Мистер Бер улыбнулся одной юной леди и подозвал другую. Дейзи залилась очаровательным румянцем и, встав перед собравшимися, скромно проговорила Боюсь, мое сочинение вам не понравится. Оно не такое замечательное и смешное, как у Нэн, но я старалась, как могла. Нам нравится все, что ты делаешь, Розочка, подбодрил ее дядя Фриц, и его слова подтвердил прокатившийся по рядам тихий шепот. Повеселев, Дейзи начала читать свое небольшое сочинение, и все слушали его с почтительным вниманием. Кошка, кошка милый зверек. Я их очень люблю. Они чистоплотные и красивые, ловят крысы и мышей и разрешают себя гладить. Если человек добрый, кошка к нему привязывается. Кошки очень умные и легко ориентируются в любом месте. Маленьких кошек называют котятами. Они прелестны. У меня два котенка Хаз и Баз. Их маму зовут Топас, потому что глаза у нее желтые. Дядя однажды рассказал мне чудесную историю про человека, которого звали Магомед. «Была у него красивая кошечка, и когда она спала на его рукаве, а ему понадобилось уйти, он отрезал рукав, чтобы не будить ее. Мне кажется, так мог поступить только очень добрый человек. Некоторые кошки ловят рыбу». «Я тоже!» — воскликнул Тедди и вскочил, желая рассказать про пойманную форель. «Тихо!» — шикнула на него мать и быстро усадила на место. Дейзи любила порядок, и ей не понравилось бы, если бы ее реперат прервали. «Я читала про одну кошку, у которой это получалось очень ловко. Я пыталась заставить топа ловить рыбу, но ей не понравилась вода, и она меня поцарапала». «Зато она любит чай, и когда я играю со своей маленькой кухней, она царапает лапкой чайник и ждет, пока я налью ей чай. Это красивая кошка, она ест яблочный пудинг и патоку. Большинство котов такое не едят». «Первоклассное сочинение!» — воскликнул Нет, и Дейзи удалилась на место, довольная похвалой друга. «Кроха весь нетерпение. Кажется, надо позволить ему выступить, иначе он взорвется» сказал дядя Фриц, и Кроха расторопно занял место докладчика. «Я написал стихотворение», — торжествующе объявил он и громко и горделиво зачитал свой первый поэтический опыт. «Я расскажу про бабочку и как она живет. Порхает, словно птицы, но песен не поет. Большой и желтый кокон свивает червячок, уютно завернувшись в какой-нибудь листок. Когда оттуда бабочка, проснувшись, вылетает, Росой она питается и красотой блистает. Не жалит, не кусается, а радует лишь глаз. Прелестное создание, так вдохновляет нас. Хотел бы я быть бабочкой, весь день летать над травкой, Но не хочу навек уснуть проколотой булавкой. Этот нежданный всплеск гениальности Заставил собравшихся взорваться аплодисментами и Кроху вынудили перечитать стихотворение снова, что оказалось непросто, так как он забыл расставить знаки препинания и, пытаясь прочесть весь стих на одном дыхании, выдохся, не дочитав до конца длинных строк. «Он еще станет Шекспиром, вот увидите!» сказала тетя Джо и чуть не надорвалась от хохота. Этот стихотворный шедевр напомнил ей ее собственный, который она написала в 10 лет. Мрачные это были строки. «Хочу лежать в могилке я тихой за рекой, чтоб бабочки и птички порхали надо мной». «Теперь ты, Томми, если на лицевой стороне твоего сочинения столько же чернил, сколько на обороте, тебе есть что сказать». Промолвил мистер Бер, когда Кроха, наконец, закончил свою декламацию и сел. «Это не сочинение, а письмо!» Видите ли, я забыл, что сегодня наша очередь представить сочинение. Вспомнил об этом лишь после уроков и не знал, о чем писать. А времени почитать не осталось. Поэтому решил, что вы не станете возражать, если я прочитаю письмо, которое написал своей бабушке. В нем есть про птиц, так что это не противоречит теме. После этого долгого объяснения Томми раскрыл свиток, запятнанный чернилами, и, спотыкаясь, принялся читать, временами останавливаясь, чтобы расшифровать собственную писанину. «Моя дорогая бабушка! Надеюсь, ты жива-здорова! Дядя Джеймс прислал мне карманную винтовку! Прекрасное миниатюрное орудие убийства, которое выглядит вот так!» Тут Томми продемонстрировал великолепный рисунок чего-то вроде насоса сложной конструкции или устройства небольшого парового мотора. «Цифрой 44 обозначены прицелы. 6 – ружейная ложа, которая входит в А. 3 – спусковой крючок, а 2 – курок. Заряжается винтовка с казенной части и стреляет прямо с сильной отдачей. Скоро я пойду стрелять белок. Для музея я уже пристрелил несколько отличных экземпляров птиц с пестрыми грудками». Дэну они очень понравились. Он сделал из них превосходные чучело и усадил на дерево. Там они и сидят, совсем как живые. Только одна накренилась, как пьяная. На днях у нас работал один француз. И Эйша так смешно его называла, что я просто должен рассказать тебе об этом. Его звали Жермен, и она сперва переименовала его в Джерри, но мы стали над ней смеяться, и тогда она начала называть его Джеримайей. Мы по-прежнему покатывались со смеху. И тогда она окрестила его мистером Джерманией, но насмешки не прекратились, и он стал Джеремоном. И под этим именем его и запомнили. «Я не часто тебе пишу, потому что очень занят, но часто думаю о тебе, сочувствую тебе и искренне надеюсь, что ты без меня не слишком скучаешь. Твой любящий внук Томас Бакмистер Бэнкс». По скриптум. Если попадутся интересные марки, помни, что я их коллекционирую. Нота Бене. Передавай всем привет, особенно тете Альмире. Она по-прежнему печет вкусные сливовые пироги. По скриптум. Миссис Берр передает свое почтение. По скриптум. Мистер Берр тоже бы передал, если бы знал, что я пишу это письмо. Нота Бене. Папа собирается подарить мне на день рождения часы. «Я рад, потому что у меня нет возможности узнать, который час, и поэтому я часто опаздываю». «Постскриптум. Надеюсь, скоро увидимся. Не хочешь пригласить меня в гости?» «ТББ». Ребята покатывались со смеху после каждого постскриптума. И когда Томми прочел шестой и последний, он совсем выбился из сил и рад был сесть на место и утереть раскрасневшееся лицо. «Надеюсь, это письмо не сведет старушку в могилу», прошептал мистер Бер, пока его не было слышно за всеобщим хохотом. «А я надеюсь, она не обратит внимания на непрозрачный намек в последнем скриптуме. Хватит ей письма от Томми без его визита собственной персоной», шепнула в ответ миссис Джо, вспомнив, что каждый приезд неуправляемого внука заставлял старушку слечь с недомоганием. «Теперь я», — заявил Тедди, который специально для этого случая выучил стишок. Ему так не терпелось рассказать его, что он скакал на табурете в течение всех предыдущих выступлений и больше не желал сидеть на месте. «Боюсь, он все забудет, если ему придется ждать дольше. А мне не так-то просто было его научить», — сказала его мать. Тедди вышел на трибуну, присел в реверансе и одновременно кивнул, словно желая всем угодить. Затем тонким детским голоском, неправильно расставляя акценты, протараторил все стихотворение на одном дыхании. «Капельки воды и песка крупинки вместе образуют землю с океаном. Добрые слова, что друг другу дарим, душу в рай ведут небесным караваном». Закончив, он захлопал в ладоши, еще раз дважды поприветствовал аудиторию и побежал скорее прятаться в юбках матери, застеснявшись успеха своего номера провожали его оглушительными аплодисментами. Дик и Долли ничего не написали. Их попросили просто следить за повадками зверей и насекомых и рассказать об увиденном на словах. Дику это понравилось, у него всегда находилось что сказать. И когда его вызвали, он подошел к столику и, глядя на слушателей ясными доверчивыми глазами, поведал свою маленькую историю так искренне, что никто не осмелился смеяться над его кривой спиной. Сияние его чистой души затмевало все внешние изъяны и поражало своей красотой. Я наблюдал за стрекозами и читал о них в книге Дэна. Попробую рассказать, что мне запомнилось. но пруду их много, они синие, с большими глазами и крылышками, словно сотканными из кружева и необыкновенно красивыми. Я поймал одну и как следует ее разглядел, «Ничего более прекрасного я в жизни не видел. Стрекозы ловят насекомых помельче и питаются ими. Для этого у них есть что-то вроде крюка, который складывается в свободное от охоты время. Они любят солнце и целый день пляшут над водой. Что еще рассказать? Ах, да, да знаю, яйца стрекозы откладывают в воде. Те опускаются на самое дно и вылупляются в иле». Из них выползают маленькие уродливые создания. Не знаю, как они называются, но они коричневые, все время сбрасывают кожицу и становятся все больше и больше. Чтобы стать стрекозой, им нужно два года. Только подумайте. А вот самое интересное. Слушайте внимательно. Думаю, вы этого не знаете. Когда этот уродливый грязный червячок готов стать стрекозой, он как-то это понимает и вылезает из воды, прицепившись к камышу или ирису. Тогда его спинка лопается, и он превращается в стрекозу. «Не может быть!» Ахнул Томми, который был не слишком наблюдателен и не сомневался, что Дик все выдумал. «У него лопается спинка, верно?» обратился Дик к мистеру Беру, и тот решительно кивнул к великому удовольствию докладчика. «Итак, появляется стрекоза», целенькая и крепкая, и она сидит на солнце и оживает, наполняется силами, а потом расправляет свои красивые крылышки и улетает. Больше она не становится червячком. Это все, что мне известно. Но я буду наблюдать за стрекозами и дальше и постараюсь своими глазами увидеть, как это происходит. Ведь это просто прекрасно, когда червячок превращается в красивую стрекозу. Как считаете? Дик рассказывал очень красноречиво, а, описывая первый полет новорожденного насекомого, размахивал руками и смотрел в небо, словно видел стрекозу и мечтал полететь вслед за ней. Что-то в его лице подсказывало старшим слушателям, что однажды желание маленького Дика осуществиться. И после долгих лет беспомощности и боли в один счастливый день он выберется на солнце и, оставив позади свое бедное тщедушное тельце, обретет новую прекрасную форму, в мире более идеальном, чем наш. Миссис Джо привлекла его к себе и, поцеловав его нежную щеку, произнесла «Какая чудесная история, дорогой! Ты хорошо ее запомнил! Я напишу твоей матери и расскажу про твой доклад!» Дик сидел у нее на коленях и довольно улыбался, выслушивая похвалу. Он пообещал себе, что будет наблюдать внимательно и непременно застанет стрекозу в тот момент, когда она покинет свое старое тело и обретет новое. Долли приготовил доклад об утке и произнес его на распев, так как выучил наизусть. Задание показалось ему сущим наказанием. Застрелить дикую утку очень сложно. Охотники прячутся и стреляют в них из засады, а также заставляют домашних уток крякать и приманивать диких, чтобы те подлетали ближе, и их можно было подстрелить. Для этих целей также изготавливают деревянных уток и пускают на воду. Дикие утки видят их и подлетают. Наверное, они очень глупые. Наши домашние уточки совсем ручные. Они много едят и выискивают червячков в выле или в воде. Они плохо заботятся о своих яйцах, и те тухнут. У моих уток не тухнут, возразил Томми. Что ж, у некоторых хозяев тухнут, так Сайлос говорит. Об утятах взрослые утки хорошо заботятся, вот только не любят, чтобы те приближались к воде и очень шумят и суетятся, если это происходит. Но у тебя там все равно. Я люблю есть уток с начинкой и яблочным пюре. «А у меня доклад про сов», — сказал Нет, который старательно готовился к выступлению, а Дэн ему помогал. Усов большие головы, круглые глаза, клювы крючкообразной формы и сильные когти. Некоторые из них серые, некоторые белые, бывают также черные и желтоватые. Усов очень мягкие перья, торчащие во все стороны. Летают они очень тихо и охотятся на летучих мышей, полевых мышей, мелких птиц и прочую добычу. Гнезда бьют в амбарах, дуплах, деревьев, а некоторые занимают чужие гнезда. Большая рогатая сова обычно сносит два яйца. Они крупнее куриных, красно-коричневого цвета. У бурой совы пять яиц, они белые и гладкие. Эта сова кричит по ночам, а есть совы, чей крик не отличишь от детского плача. Они едят полевых и летучих мышей целиком, а те части, что не удается переварить, выплевывают в виде маленьких комочков. «Ух ты ж, вот умора!» – воскликнула Нэн. Днем совы не видят, и если попадут на свет, будут размахивать крыльями, наполовину ослепнув. В таком состоянии другие птицы гоняются за ними и клюют, словно насмехаясь. Рогатая сова – очень крупное животное, почти как орел. Она ест кроликов, крыс, змей и птиц, живет в выступах скал и в старых полуразрушенных домах. Кричат совы по-разному. Бывает, их крик напоминает предсмертный вопль человека. Бывает, они кричат уху уху и пугают людей в лесу по ночам. Полярная сова живет у моря и в холодных краях. Она похожа на ястреба. А есть один вид сов, который роет норы и живут в них, как кроты. Это кроличий сыч, он очень маленький. Самый распространенный вид — сепуха. Одну я видел в дупле дерева. Она напоминала маленькую серую кошку. Один глаз у нее был открыт, а другой закрыт. Сипухи выходят в сумерках, сидят и поджидают летучих мышей. Одну я поймал. Вот она. С этими словами Нет внезапно достал из-под куртки маленькую птичку, покрытую пухом. Она подслеповато моргала, ерошила перья и выглядела нахохлившейся, сонной и очень испуганной не трогайте его сейчас он покажется вам во всей красе сказал нетэт и с великой гордостью представил им своего нового питомца сначала он надел ему на голову шляпку и мальчишки рассмеялись до того это было забавно затем добавил бумажные очки и вид у совы стал такой ученый что ребята расхохотались в конце представления птица рассердилась и повисла на носовом платке вниз головой клюясь и кудахча как сказал роб после соей разрешили полетать и в итоге она уселась на висевшую над дверью связку сосновых шишек и оттуда наблюдала за ребятами с видом сонного превосходства, что выглядело очень забавно. «А ты что-нибудь для нас подготовил, Джордж?» спросил мистер Бер, когда в комнате снова установилась тишина. «Я очень много читала и изучала о кротах, но почти все забыл. Помню только, что они...» «Роют норы и живут в них, а поймать их можно, если залить в нору воду, а еще они умрут, если не будут часто есть». С этими словами Хомка сел и пожалел, что поленился записать свои ценные наблюдения, ведь когда он поделился последним из трех фактов, оставшихся в его памяти, присутствующие улыбнулись. «Значит, на сегодня все», — сказал мистер Бер. но Томми поспешно выкрикнул. «Нет, не все! Вы не знаете!» «Надо вручить кое-кому кое-что!» И он принялся усиленно подмигивать, сложив пальцы колечком и изображая таким образом трубу микроскопа. «Боже правый! Я и забыл! Слово тебе, Том!» Мистер Бер вернулся на место, а все мальчики, кроме Дэна, очень заволновались. Нед, Томми и Кроха вышли из зала и вернулись с маленькой красной софьяновой коробочкой, которую несли на лучшем серебряном подносе миссис Джо. Нес под нос Томми, а Нэт и Кроха сопровождали его с двух сторон. Он подошел к ничего не подозревающему Дэну, который уставился на него, видимо, решив, что это какой-то розыгрыш. Томми подготовил элегантную и впечатляющую речь на этот случай, но когда настал момент, та начисто вылетела у него из головы, и добрый малый просто высказал то, что было у него на сердце. «Вот, дружище, мы все хотели подарить тебе что-нибудь в оплату за то, что случилось недавно, и показать, как любим тебя за то, что ты такой славный. Прошу, прими наш дар, и пусть он тебя радует!» От удивления Дэн покраснел и стал одного цвета с софьяновой коробочкой. Пробормотав «Спасибо, ребят!», он поспешил ее открыть. Когда он увидел, что внутри, его лицо засияло. Сжимая в руках долгожданное сокровище, он принялся восторженно благодарить своих друзей, и тем было очень приятно, хотя слова его не отличались изяществом. «Вот радость-то! Ребят, да я сейчас лопну от благодарности за такую штуку! Это что, о чем я мечтал? Дай пять, Томи! Все дали пять, не только Томи, и сердечно пожали друг другу руки. Радость Дэна оказалась заразительной, и мальчики окружили его, обмениваясь рукопожатиями и расхваливая свой подарок на все лады. Среди этой приятной болтовни взгляд Дэна скользнул к миссис Джо, которая стояла с краю и всем сердцем радовалась происходящему. «Нет, я тут ни при чем. Это все мальчики придумали», — сказала она, отвечая на признательный взгляд, который словно ее благодарил за этот счастливый момент. Дэн улыбнулся и произнес тоном, который могла понять лишь она одна и все равно это ваша заслуга». Пробравшись сквозь толпу мальчиков, он протянул руку, сперва ей, а затем доброму профессору, который благосклонно улыбался своим воспитанникам. Дэн поблагодарил их обоих молчаливым и крепким пожатием добрых рук, что поддержали его в трудную минуту и привели под безопасную крышу счастливого дома. Никто не произнес ни слова, но все чувствовали, что хотел сказать Дэн. Малыш Тедди, сидевший на руках отца, выразил свою радость от всеобщего имени, склонившись, чтобы обнять мальчика и проговорив ласково, как может лишь ребенок. «Мой холосый Дэн, теперь все его любят!» «Иди сюда, Дэн, покажи свой микроскоп и дай посмотреть на этих твоих головасиков и всяких -э гранизмов сказал Джек, чувствовавший себя столь неловко во время этой сцены, что улизнул бы, если бы Эмиль его не остановил. «Идеи покажу. Взгляни на это и скажи, что это, по-твоему, такое?» ответил Дэн, который был только рад показать всем свой драгоценный микроскоп. Он положил под микроскоп жука, лежавшего на столе, и Джек наклонился, прищурился, но удивленно отпрянул и произнес «Глазам своим не верю! Ну и клешни!» «Теперь я понимаю, почему навозные жуки так больно кусаются, когда их пытаешься схватить!» «Он мне подмигнул!» — воскликнула Нэн, просунувшая голову под локоть Джека и заглянувшая в микроскоп следом. Потом все посмотрели в микроскоп по очереди. Дэн показал им и крыло мотылька, похожее на прекрасное птичье оперение, и чешуйчатые человеческие волосы, прожилки листа, едва видимые невооруженному глазу, но похожие на густую сеть при рассмотрении сквозь чудо стеклышко и кожу на их собственных пальцах, напоминавшую причудливый ландшафт с холмами и долинами, и паутину, которая под микроскопом выглядела как сырая шелковая нить, и пчелиный укус». «Как волшебные очки из моей сказки, только интереснее», сказал Кроха, очарованный увиденными чудесами. «Дэн теперь волшебник и может показать вам много чудес, происходящих в окружающем мире, ведь у него есть две необходимые для этого вещи – терпение и любовь к природе. Мы живем в прекрасном мире, полном чудес Кроха». И чем больше ты об этом узнаешь, тем мудрее и добрее становишься. С этим маленьким приборчиком у вас появится несколько новых учителей, и вы сможете многому у них научиться, если захотите», — сказал мистер Берр, которого очень обрадовал интерес мальчиков к происходящему. «А можно ли увидеть душу человека через микроскоп, если приглядеться хорошенько?» — спросил Кроха. Его весьма впечатлило, на что способно это стеклышко. Нет, дорогой, для этого прибор недостаточно мощный. Да и изготовить такой прибор, пожалуй, никогда не получится. Ты должен долго ждать, пока твой взгляд прояснится настолько, что ты сможешь увидеть самые незримые из Божьих чудес. Но, глядя на видимую глазу красоту, ты помогаешь себе понять красоту невидимую, отвечал дядя Фриц, положив ладонь на голову мальчика. Мы с Дейзи считаем, что если существуют ангелы, их крылья должны быть похожи на крылышки того мотылька, что мы видели под микроскопом. Только у ангелов они мягче и золотые. Верь в это, если хочешь, и старайся сохранить красоту и яркость своих маленьких крылышек. Но пока не улетай далеко. Не улечу. И Крухо сдержал слово. До свидания, мальчики. Мне пора идти но я оставляю вас на попечение нашего нового профессора естественной истории. И миссис Джо ушла, довольная тем, как прошел день сдачи сочинений.